Глава 21. Майкл Джеймс начинает осаду. Как-то неудивительно, но Майкл Джеймс, которого поминал недобрым словом о господина рассказов, тоже был озабочен думами именно о рассказове. О нем он услышал совершенно случайно, еще тогда, когда был захвачен людьми рассказов. Это не было заранее продуманной операцией, Им просто повезло. Майкл знал, что его агент провален, и что Рассказово известно об их встрече, во время которой агент должен был передать важные сведения о возникновении новой мощной организации в наркобизнесе. Выходя на связь, он не сообщал никаких имен, боясь утечки информации. Он уже был под наблюдением людей Рассказово, и его телефон круглосуточно прослушивался. Во время последнего сеанса связи с Майклом Джеймсом, на котором оговаривалась встреча, он лишь сказал, что руководит этой новой структурой, судя по фамилии, человек из России. Это было единственной, но роковой ошибкой агента. Получив эту информацию, рассказов, приказал его убрать. Его людям не удалось выяснить, с кем именно тот должен был встретиться, и когда они пришли, чтобы расправиться с ним – совершенно неожиданно для себя наткнулись там на Майкла Джеймса. Потеряв в перестрелке двух людей, но убив при этом агента Майкла, они захватили его самого, оставив на всякий случай в живых. Для рассказа это было самым настоящим подарком. Он приказал перекинуть Майкла на базу четвертого и держать на наркотиках. Вскоре базу посетил Стив, и здесь случилось то, за что он наверняка поплатился бы головой, узная об этом рассказов. Стив упомянул его фамилию при пленнике, находящемся в наркотическом бреду. Собственно говоря, этого никто не заметил. Ни сам Стив, ни охранники Майкла. И только натренированный мозг Майкла сумел даже в таком состоянии запомнить фамилию, столь необычную для американского уха. «Имеющий уши да услышит». Находясь под наблюдением российских медиков, Майкл постепенно приходил в себя, и его крепкий организм довольно быстро восстанавливался после ранения и наркотического шока. Во время одной из бесед с полковником госбезопасности Богомоловым, он совершенно случайно, если можно в данной ситуации говорить о случайности, услышал фамилию Рассказова, и она показалась ему знакомой. Оказавшись у себя на родине и снова вернувшись к своим обязанностям, он иногда вспоминал эту фамилию, пытаясь понять, откуда она ему известна. И, наконец, мозг выдал нужную информацию. Он слышал эту фамилию от одного из тех, кто организовал его визит на базу. Специалисты по России сказали, что эта фамилия довольно редкая, так что простое совпадение почти исключалось. Майкл стал постепенно прощупывать различные источники, чтобы узнать хоть что-то об этой загадочной личности долгое время ничего не обнаруживалось. И Майкл уже отчаялся и хотел сдать дело в архив, но однажды один из его сотрудников попросил приехать и взглянуть на наркоманку, которая обещала сказать такое, что они просто ахнут, если ее не станут привлекать за малюсенькую порцию, которую она пыталась продать средь белой дня. Это была молодая женщина со следами былой красоты. Узнав, что Майкл Джеймс, именно тот господин начальник, который и может решить ее судьбу, она предложила сделку. Майкл обещал, что если сведения действительно окажутся важными, он ее отпустит. Немного подумав, она решила, что 15-20 лет тюрьмы гораздо хуже той возможной опасности, которой она подвергает себя, рассказав о том, что обещала забыть навечно. Однако, заявив, что она пару недель работала на самого Рассказова, девица, видно, помнилась и замолчала, залившись горючими слезами. Майкл Джеймс выполнил свое обещание и отпустил ее в освояси, приказав одному из сотрудников не спускать с нее глаз. Через пару дней и девицу, и сотрудника выловили из реки, Их задушили и бросили в воду, где они проплавали более суток. Это насторожило Майкла Джеймса и заставило более серьезно заняться рассказовом. Вскоре его усилия увенчались успехом, и ему удалось определить его место жительства, однако настораживал факт, что о нем не было никаких сведений ни в полиции, ни в других специальных органах. Майкл понял, что наскоком этого зубра не возьмешь, и потому стал постепенно обкладывать его, уверенный, что рано или поздно тот попадет в его сеть. Рассказов был неправ, предполагая, что о его грузе сообщил какой-то стукачок. Это была обыкновенная плановая проверка. Когда Рассказов, не предупредив непосредственных исполнителей, отменил загрузку героина, Он допустил нечаянную ошибку. Доверяя этому каналу, исполнители, как это часто бывает, решили заработать, прикупив нелегально немного героина и сунули его между пакетами питьевой соды. Когда же на судно неожиданно явилась группа сотрудников ФБР, то, несмотря на небольшое количество опасного товара, избавиться от него не успели. Специально натасканные для таких операций собаки довольно легко обнаружили пакеты с героином и даже облаяли их владельцев. Их тут же повязали и отправили на допрос. Майкл сразу понял, что попались мелкие сошки, но закрывать это дело почему-то ему не хотелось. Агент, рассказывая тут же, доложил о происшествии и этим вывел шефа из себя. Если бы эти людишки, допустившие такой промах, оказались рядом, они вряд ли остались бы в живых. Немного успокоившись и тщательно проанализировав ситуацию, рассказов пришел к выводу, что произошла какая-то случайность, и вполне вероятно, судя по количеству сотрудников ФБР, это был не захват груза, а обычная проверка. Черт бы побрал этих недоумков. Не дай бог, если они раскроют свою пасть. Хоть о нем они и не знают, но знали о предполагаемой партии героина, а это сразу насторожит ФБРовцев. Да и терять надежный канал совсем не хотелось. Столько средств и трудов было затрачено на его создание. И убирать этих мерзавцев было довольно рискованным делом, Это также могло насторожить сотрудников ФБР. После недолгих раздумий, Рассказов позвонил своему приятелю-юристу и попросил его вытащить этих шалунов под залог. Это был отличный юрист, и провинившиеся вскоре оказались на свободе. Получив солидное вознаграждение и новые документы, они тут же были переправлены в другую страну. Когда это стало известно Майклу, он был вне себя от ярости, ругал всех и вся, а в первую очередь себя, за то, что не успел толком допросить задержанных. Да, недооценил он этих ребят. За ними явно стояла весьма мощная и богатая организация, способная внести солидный залог. Почему-то он был уверен, что дело тут не обошлось без рассказа, и потому тщательно все обдумав, решил действовать. Как ни странно, идею операции подсказала внезапно погибшая наркоманка. Поначалу он никак не мог разложить все по полочкам и прийти к чему-либо определенному. Он был похож на маленького ребенка, который роется в кубиках, составляя их так, чтобы получить определенную картинку. Но в отличие от той игры, у Майкла была только часть картинок, и их нужно было сложить так, чтобы догадаться о содержании целого. Пока выстраивалась цепочка, рассказов наркотики девицы арестованной. Девица погибла и уже ничем не сможет ему помочь. Арестованные исчезли, и выйти на их след вряд ли удастся. Небольшое количество наркотиков уже отдано на экспертизу, и вскоре будет известно об их происхождении. Рассказов – это единственная часть цепочки, которая никуда не исчезла, но... Попробуй доберись до него, если он правильный и законопослушный господин. И вдруг Майкла осенило. Рассказов может быть законопослушным здесь, но был ли он таким у себя на родине? Необходимо связаться с русскими коллегами и попытаться что-либо выяснить о его прошлом, как можно скорее организовать за ним тщательное наблюдение, подключив самых опытных сотрудников Конечно, идеально было бы внедрить к нему своего человека, но для этого необходимо выявить все его слабые места. Главное – сеть закинуть, может, что и удастся выловить. Неожиданно Майклу пришло в голову, что не следует делать русским коллегам официальный запрос. Почему? Он и сам не смог бы ответить, но что-то ему подсказывало, что это будет ошибкой. Интересно, как там поживает бывший полковник Богомолов, ставший генералом после путча и возглавивший важный участок в органах. Майклу он показался очень толковым и порядочным парнем. Может поговорить с ним, но как оформить встречу, чтобы не привлекать ненужного внимания и не ставить генерала в неудобное положение? Память неожиданно подсказала. Финские коллеги сообщили об аресте одного солидного бизнесмена, который, получив свой груз, прошедший транзитом почти через всю Россию, из Петербурга пытался отправить его в Европу. Финских таможенников заинтересовал столь необычный маршрут, и они решили тщательно проверить багаж. Каково же было их удивление, когда в запаянных консервных банках Они обнаружили внушительную партию героина. Бизнесмен был американцем, и таможня тут же сообщила о происшествии Майклу. Что же, это может быть отличным поводом для поездки в Москву, а как повидаться с генералом, он решит на месте.